Глава тридцать седьмая. Магия кристаллит. Рогатый Центурион, пробравшись в самую середину собравших, собрушил на них свой меч. Все бросились в рассыпную. Еще один клинок промелькнул совсем рядом, и, чтобы избежать удара, Алексу пришлось перекувырнуться через голову. Стеклянный клинок со звоном ударил по мраморному полу и расколол плиту. Третий Центурион взмахнул мечом и едва не снес головы Андрею и Вере. Те едва успели пригнуться. Ему... Его удар пришёлся по стене, и на голову ребят посыпались обломки камня и осколки зеркал. В ту же секунду рухнула часть каменной кладки. Данил оттолкнул Елену и Софию, а сам вскинул обе руки вверх, и его тело моментально превратилось в мрамор. Огромная плита обрушилась на парня, но он удержал ее, а затем, поднатужившись, швырнул в центурионов. Глыба свалилась на крайнюю статую и сбила ее с ног. Рива выпустила когти и прыгнула на Центуриона, вооруженного Алибардой. Тот на лету сбил ее древком и отшвырнул в сторону. Девушка ударилась о стену и разбила большое зеркало. Осколки с грохотом посыпались на пол, а Батиса довольная рассмеялась. Еще один Центурион взмахнул Алибардой и разнес каменную колонну рядом с магистром. Глава созерцателей выстрелил в него молнию, И тот превратился в груду осколков, но уже новый стеклянный рыцарь приблизился к созерцателям и замахнулся мечом. Алекс захлестнул его руку кнутом, проскользнул между ног статуи и дёргнул бич. Центрён резко наклонился, едва не врезавшись головой в пол. Верав скинул свой шест и обрушил его на рыцаря. Полыхнул сильнейший электрический разряд. Голова статуи взорвалась, а под Сосевшие созерцатели разбили его туловище ударами мечей. От стены отделились новые статуи и начали нападать на мечущихся по галерее созерцателей, пытаясь изрубить их мечами и алибардами. Те уворачивались, отражали атаки, спасались от клинков, как только могли. А Батиса, прищурившаяся, держа шкатулку под мышкой, наблюдала за сражением. Андрей сразу двумясь. Двумя мечами проворно отбивал атаки до пельгангера. Вот он резко присел и рубанул по ногам воина, но мечи лишь скользнули по стеклянной броне. Вера подставила шест под ноги чудовища, и стеклянный рыцарь упал на спину. Андрей вонзил ему оба меча в грудь, и тот взорвался, обдав ребят искрами и мелкими осколками. Выстрел магистра разнёс ещё одну статую, но глава отряда быстро терял силы. А Батиса, похоже, только этого и дожидалась, чтобы вступить в бой. Влад подоробил ноги ещё одному центуриону. Статуя всем своим весом рухнула на стену и проломила её. Большие камни, посыпавшиеся сверху, превратили статую в осколки, а в стене образовалась большая расщелина. Оказалось, что за стеной располагается некрополь. "Бегом!" крикнул Влад. "Все туда!" Коридоры кладбища узкие, там нам будет проще разделаться с ними. Ребята бросились в образовавшийся пролом. Данил бежал последним. Прежде чем проскочить в расщелин, он развернулся и ударил кулаком центуриона, догоняющего его. Кулак парня, превратившийся в бесформенную каменную кувалду, насквозь пробил грудь рыцаря. Еще одна статуя разлетелась в дребезги под ударами товарища Влада. Шесть оставшихся рыцарей неуклюже стали пробираться в пролом за беглецами, а Батиса неотступно следовала за ними. И тут они увидели Екатерину, стоявшую в центре некрополя. Перед ней застыла Маргарита. Ее мать со стилетом в руке. Неподалеку с ошарашенным видом стоял Кай, юный садовник монастыря зеркальных ведьм с распростертыми крыльями летучей мыши за спиной. Но удивляться времени не было. За спинами беглецов громыхали тяжелые шаги центурионов. «Катерина — Катерина! — радостно воскликнул Игорь. Увидев ребят, девушка переменилась в лице. Казалось, она сейчас расплачется от счастья. Наконец-то послышался голос Алекса, а то мы уже начали волноваться. "Марго?" с изумлением спросил он. Маргарита метнулась к Екатерине. Нет, это Кристина, крикнул магистр. Женщина обернулась к нему с перекошенным от злобы лицом. Я сделаю то, что следовало сделать давным-давно, прорычала она. Кристина, недоменно проговорила Екатерина, та, которую магистр назвал Кристиной, замахнулась кинжалом. Кай взмыл в воздух и чёрной стрелой понёсся к женщине. Екатерина повернулась и бросилась бежать. Женщина рванулась за ней, но Кай спикировал на неё сверху и схватил за длинные волосы. Кристина взвизгнула и отмахнулась, и с плетом острое лезвие полоснуло парню по руке, и тот громко зашипел от боли. Магистры Влад хотели броситься на помощь Катерине, но в этот момент появившийся цанту Центурионы вновь напали на созерцателей. Рива взобралась на ближайшую гробницу и тут же прыгнула с нее на плечи стеклянного рыцаря. Всадив когти в прорези шлема, она прокинула его на спину. Другой Центурион хотел сбить ее алибардой, но на него бросились Алекс и Данил. Игорь увернулся от атаки еще одного рыцаря и помчался догонять Катерину. — Как интересно все складывается, — заметила красная. сная Батиса появляясь в проломе она увидела магистр и вскинул руку того тотчас отбросил их деревянному мосту над пропастью и он покатился по тропе между надгробиями не успела батиса нанести второй удар как магистр вскочил на ноги и атаковал её используя собственную энергию он выстрелил в батису молнией но она поспешила защитить себя силовым полем в месте столкновения двух магических энергий полыхнула ослепительная вспышка какая животная тварь процедила сквозь зубы аббат исакто бы говорил выдохнул магистр их противостояние продолжалось противники медленно двигались навстречу друг другу а разряды молнии между ними становились всё сильнее Но вот Кристина, наконец, вырвалась из рук Кая. Она замахнулась кнутом, и его конец обвился вокруг плеч убегающей Катерины. Женщина резко рванула его на себя, и девушка упала прямо на тропу между склепами. Игорь со всего размаху налетел на Кристину сзади, и они вместе рухнули на одну из могил. Но та взмахнулась телетом, и юноша моментально отпрыгнул в сторону. Острие процарапало глубокую полу. полосу над гробным камнем. Игорь вцепился в её запястье и принялся выкручивать руку, пытаясь вырвать у неё нож. Кристина взвыла от ярости. Вера оказалась к ним ближе всего. Она, не раздумывая, бросилась на помощь Игорю. В этот момент Катерина поднялась на ноги и сбросила обвивавший её кнут. Тем временем Андрей с другими созерцателями сражались с оставшимися центурионами. София стояла в стороне, испуганно прижимаясь к высокому каменному постаменту. Кристина ударом в лицо отбросила Игоря, затем ногой сбила Веру с ног и снова бросилась Катерине. Кай метнулся вверх и, расправив крылья на мгновение, завис в воздухе, а затем спикировал вниз. Но теперь не к Кристине. Он пронесся над ней, подлетел к Абатисии и рывком выхватил шкатулку из ее рук. «Нет!» — завопила старуха. Удар магистра тут же отшвырнул ее к одному из скрепов. Кай взмыл вверх, прижимая шкатулку, Шкатулку к груди, но Батиса успела выпустить в него энергетический заряд. Парень вскрикнул от боли и камнем полетел вниз. «Книга!» — перепугалась Батиса. Она сделала жест рукой и кайзавису в воздухе в метре над мостом. Шкатулка выскользнула из его рук и упала на мост. Сам парень рухнул рядом с ней, едва не перевалившись через низкие перила. А Батиса бросилась к шкатулке. «Это-то трагон!» догадался магистр. Андрей взмыл в воздух и обеими ногами ударил в грудь нападающего на него Центуриона. Статуя опрокинулась навзничь и сбила с ног еще одного из своих собратьев. Алекс, Данил и воины созерцатели подскочили к ним с мечами и разнесли их в дребезги. Катерина, приняв боевую стойку, ждала Кристину у деревянного моста. Прохор учил ее не только фехтовать на рапирах и саблях, но и обороняться в в случае нападения эти навыки пока не пригодились ей, но всё когда-то случается в первый раз. И вот женщина, как две капли воды похожая я на её мать, напала на неё. Она нанесла удар стилетом сверху. Екатерина вскинула руку и врезала кулаком по запястью Кристины, а потом ударила злодейку ногой в живот. Та да выронилась, телет, но тут же без оружия вновь бросилась на девушку. Екатерина отразила первый удар, но второй пришелся чуть выше солнечного сплетения. Повезло, что Кристина промахнулась. Девушка, сделав оборот, нанесла ей еще один удар. Та рухнула на землю и потянулась к оброненному стилету. «Кристина, остановись!» — снова крикнул магистр, не переставая отражать атаки Аббатисы. «Ты совершаешь большую ошибку!» «Это вы все ошибаетесь!» — крикнула та в ответ. «Кристина, остановись!» Вот ей вас кликнула Катерина. Женщина поднялась на ноги, выставив стилет перед собой. Так ли уж это важно, со злостью сказала она и снова бросилась на девушку. Девушка отпрянула назад, и лезвие стилета просвестело у неё перед носом. Она вдруг ощутила жгучую ненависть к незнакомке, что-то словно разрасталось в груди Катерины, заполняя её изнутри, похожее чувствия она испытывала в логове оракула червей, но сейчас это чувство было гораздо сильнее. Кристина ударила ещё раз, и снова Катерине удалось увернуться. Женщина издала злобный крик, девушка сжала руку в кулак и хотела ударить её, она резко выбросила руку вперёд, но тут между ней и Кристиной полыхнула сверкающая молния. Из руки Катерины вырвался мощный заряд, злодейка отлетела назад и пока "По деревянному мосту этотвар!" завопила она, вскакивая на ноги. "Тебе стоило умереть ещё тогда, много лет назад. Маргарита сделала глупость, когда позволила тебе жить дальше". Девушка, недоумевая, уставилась на неё, а Кристина, перехватив стервец, снова рванулась к ней. В этот момент Кай, лежавший на мосту, поднял голову и резко ударил её ногой. Та потеряла равновесие, покачнулась и рухнула на ветхие перила моста. Доски подломились под ней. Она взмахнула руками со скрюченными пальцами, словно пыталась ухватиться за воздух и упала в бездонную пропасть в пещере некрополя. Гулко разнёсся её последний вопль. Кай и Екатерина испуганно переглянулись. Не он, не она. Не желали такого исхода. Красная Батиса быстро схватила шкатулку и прижала ее к себе, затем повернулась и бросилась бежать по проходу. Рива понеслась за ней следом. Она прыгнула на старуху, словно дикая кошка, и выставила когти. А Батиса резко развернулась и наотмашь ударила ее шкатулкой. Девушка врезалась в каменный памятник и рухнула к его подножию. Елена в облике крысы из-за ближайшего склепа метнулась к Батисе... Но старуха взмахом руки остановила ее и отшвырнула прочь. Девушка-оборотень врезалась в постамент, сбилась с него статую ведьмы в длинном одеянии и рухнула вместе с ней на каменный пол. Магистр выстрелил молнию вдогонку старухе, но Батиса на бегу отразила удар собственной магии. Молния ушла в сводчатый потолок пещеры, и оттуда обрушилось несколько крупных камней. Один из них рухнул на Центуриона и превратился в пещеры. Катерина бросила его в стеклянную пыль, Катерина бросилась за Батисой. Кай поднялся в воздух и полетел следом. Старуха бежала к центру кладбища, на вершину каменного утеса, где стояло большое каменное зеркало, поддерживаемое двумя скелетами. Игорь бросился ей на перерез и быстро догнал, но ведьма с легкостью отшвырнула в сторону его. Катерина бежала по каменной тропе, не замечая, что он не мог. как вокруг нее сгущается темный гламур. В воздухе с треском полыхали красные искры. Волосы девушки вставали дыбом от статического электричества. А Батиса обернулась и ударила своей магической силой на темная аура вокруг Катерины, поглотила ее энергию без остатка. Старуха изумленно вскинула брови. Она ударила еще раз... Катерина вскинула руки, защищаясь. Ее гламор отразил удар и направил его в сторону. Последний центурион, сражавшийся с созерцателями, разлетелся в дребезги, а Батиса громко выругалась. Она уже почти достигла зеркала, когда девушка догнала ее. Зеркальная гладь волновалась и расходилась кругами, От неё шёл звук хрустальных переливов. Старуха со всех ног бросилась к магическому стеклу, уже готовому принять её на Катерина, схватила её сзади за накидку. Ткань порвалась, и высокий головной убор слет тельз головы красный обтисы, все увидели с морщининою лысину, покрытую уродливыми бородавками. Кто-то испуганно охнул, кто-то громко хохотнул. Екатерина не сомневалась, что это был Алекс. Обтиса обернулась, и ужас исхватил её, схватилась за голову. Шкатулка выскользнула из её руки, Екатерина ловко подхватила её. "Оставь книгу, дрянь!" Старуха потянулась к ней с кричащими когтистыми пальцами. Девушка увернулась, но как те ведьмы потянулись к её лицу. Екатерина отбросила шкатулку и обеими руками с силой толкнула красной ободёсок зеркалу. Старая ведьма с истошным воплем упала на его сверкающую поверхность и исчезла. Зеркальная гладь снова сомкнулась за старухой, словно вода чёрного застоявшегося пруда. Екатерина перевела дух, подняла шака толку, и повернулась к друзьям. «Осторожно! Сзади!» — вдруг крикнула Игорь. Девушка резко обернулась, а Батиса снова появилась в зеркале с перекошенным от злости лицом и уже было высунула из него свои костлявые руки, пытаясь дотянуться до Катерины. Но девушка бросилась сбежать. В тот же миг магистр выстрелил молнию и разнес зеркало в дребезги. Магическое стекло взорвалось с ужасным грохотом. Осколки, сопровождаемые искрами, языками пламени — Так и брызнули во все стороны. Катерина упала на землю, прикрывая руками голову в подземном некрополе. Наступила тишина. Алекс было бросился к ней, но Игорь его опередил. Он поднял девушку с земли и вдруг в порыве стобнил её. "Ну, наконец-то мы нашли тебя", выдохнул он. Андрей и Вера, понимающе переглянулись. Остальные собрались вокруг них. кай тоже приблизился, сложив крылья за спиной. София и Рива смотрели на него словно на чудо природы. Даниил наконец принял свой обычный человеческий облик и обнял Софию. Созерцатели, тяжело дыша, убрали мечи в ножны. Алекс подобрал стеклянный кнут Кристины и, опробовав его восхищённо, присвистнул. Затем быстро свернул в кольцо и повесил себе на пояс, а потом без церемонно отпихнул Игоря от Катерины. Хватит уже обниматься, сказал он. Уступи место родне, и сам так обнял девушку, что у неё чуть рёбра не затрещали. Я так вам "Рада", сдавленным голосом сказала Екатерина. "Даже тебя, Алекс, хотя ты и сейчас меня задушишь". Тот сразу отодвинулся от неё. "С оботицей покончено?" спросила Елена, не сводя глаз с дымящихся осколков зеркала. "Если бы", ответил магистр. "Старуха скрылась, не только бьюсь об заклад, мы с ней ещё встретимся". Кто вы? спросила Катерина. Она обвела взглядом магистра Влада, остальных созерцателей. Вы так отважно сражались. Сейчас нучнёт спатеха, засмеялся Алекс. Катерина, не понимающе, посмотрела на него. Это вроде как твои родственники, уточнил он. Некоторые уж точно. Глава ордена вышел вперёд и приветствовал Катерину. Едва заметным кивком головы. «Сейчас меня называют магистром», — произнес он. «Но когда-то я носил имя Калиостро». Катерина едва не выронила шкатулку с манускриптом. «Вы мой предок», — удивилась она. «Сейчас я скорее дух твоего предка», — с нежностью улыбнулся магистр. «Душа...» заключённая в стеклянную оболочку, которая может принимать разные обличия, и он прямо на глазах превратился в старушку Альберту Так это вы ещё больше удивилась Катерина. Вы гадали мне в замке мёртвая голова. Я хотела узнать тебя поближе, улыбнулась старушка. У меня к вам столько вопросов, и я отвечу на все, сказал магистр снова принимая свой прежний облик. Но сначала сделай то, ради чего ты пришла сюда. Всем нам интересно. Правдиво ли пророчество, если та дракон тебе подчинится? Ты действительно та самая девушка? Екатерина вражделенностью взглянула на него. Кадекс мёртвых зеркал показал на шкатулку магистр. Открой его. Девушка попробовала открыть крышку, но шкатулка оказалась заперта. Алекс услужливо протянул ей свой меч. Катерина вставила его под крышку и нажала. Шкатулка затрещав, открылась. Внутри лежал квадратный плоский предмет, завёрнутый в красный шёлк. Девушка вытащила свёрток и осторожно развернула его. Все в изумлении ахнули. Это «Тетрагон!» — с благоговением произнес магистр. В руках Катерины была книга, но не обычная, а созданная из красного стекла. Тяжелые страницы с острыми краями скреплялись между собой толстыми золотыми кольцами. Переплет книги был сделан из толстой кожи с золотым тиснением. На обложке витиеватыми золотыми буквами сияла непонятная надпись. Катерина провела по выпуклым буквам рукой. «Кодекс мертвых зеркал», — вслух прочитала она. «Странные символы и значки...» словно преобразовывались под её взглядом и становились понятными ей она перевернула обложку и замерла страницы книги оказались совершенно чистыми без текста без рисунков и подписи девушка осторожно перевернула несколько листов но текста так и не увидела она вопросительно взглянула на магистра Адекс мёртвых зеркал был написан тёмными магами, пояснил он, на языке демонов. Ритуалы чёрной магии не обходятся без кровавых жертвоприношений. Так и эта книга, за дозволение прочитать её, она требует плату. Екатерина коснулась пальца мострой кромки страницы, зажмурилась и слегка надавила. Стекло легко вошло в кожу, и из пальца просочилась кровь. Едва первая капля упала на стеклянную страницу, тетрагон осветился изнутри. Красные листы покрылись золотыми символами и знаками. На страницах проявились чертежи и схемы, образцы пентаграммы множества заклинаний. Катерина, к своему удивлению, понимала в книге буквально все. «Жертва приношения», — гласили заголовки. «Призыв низших демонов», «Переход в прошлое», «Похищение чужой силы», «Присвоение чужой внешности», «Магия кристаллит» вдруг попалась ей на глаза. «Освобождение от заклятия», — прочитала Катерина. Педjunitъ слѣтно понимаю, что тут написано, с недоверіем спросила Софья. Сама не знаю, как это происходит, отвѣтила девушка. Андрей и Вера как-то странно переглянулись. Игорь заметил это. С озерцатели собравшіеся вокруг Катерины хранили молчаніе, угрѣмно наблюдая задержавиной. Катерина водила кровоточащим пальцем по строчкам и страница жадно впитывала каждую каплю крови. Она взглянула на магистра, тот с улыбкой кивнул ей. Девушка откашлялась и начала читать вслух. «Кристаллида, крустальные волосы, да колен из багровой реки, сыплет озимь стеклянные слезы, да сжимает тело в тиски». Линье ты в моё имя наряжена, силой ведьмы я стала рабой. Болью пытки зеркальной помазана. Отпусти, заклинаю судьбой, и не клич более ты по полуночи, не пытай в горячем бреду. Излечи душу нежными тучами, да живой разбуди по утру. И Что-то произошло. В рюкзаке за спиной Алекса что-то громко звякнуло, и он едва не подпрыгнул от неожиданности. А Катерина вдруг ощутила во всём теле небывалую лёгкость, словно стальной обруч спал с её груди, ей стало даже легче дышать. Она поняла, что её кристаллиды больше не существует, но как же её друзья. Она взглянула на Елену и Софию, на Данила застывшего рядом. Алекс снял с плеч туго набитый рюкзак и заглянул в него. Это куколка разбилась, догадался он. Ани у тебя с собой? обрадовалась Катерина. Всё, что мы нашли в кабинете у аббатисы, с гордостью сказал Алекс. Девушка взяла рюкзак и положила на него руку, затем начала проговаривать вслух только что прочитанные слова, даже не глядя в стеклянную книгу. «Кристаллиды, хрустальные волосы, да колены с кровавой яки, сыплют озим стеклянные слезы, да сжимают тело в тиски». В имена чужие наряжены, Силой ведьминской стали рабы, Болью пыток зеркальных помазаны, Отпусти их во имя судьбы, И не кличь боли ты по полуночи, Не пытай в горячем бреду, Излечи души нежными тучами, До живых разбуди поутру». услышался звон стекла рюкзак Алекса стал заметно меньше катерина перевернула его и высыпала на каменный пол пещеры груду красных и чёрных осколков всё что осталось от кристаллит красной abbatissы они раскололись радостно воскликнула софия все все елена повернулась к магистру На вечер из монастырь прошло множество послушников, а мы захватили лишь те куколки, что были в кабинете. Значит ли это, что все остальные кристаллиды, созданные за долгие годы, тоже уничтожены? Не думаю, ответил магистр. Заклятие уничтожило лишь те, что сейчас находились здесь. Другие, что хранятся в обсидиановой башне дам и теней, наверняка ещё целы. И все те люди, находятся во власти императора и баронессы фон Шпильца. — Как мой отец, — тихо произнесла Катерина, закрывая этот рагон. — Если он еще жив. — Я ничего не знаю о твоем отце, — признался магистр. — Но вы знаете о ней, — воскликнула Катерина. — Клариса, Кристина или как ее там? Кто она? И почему так похожа на мою мать? — Потому что она... Давай я твёрдка, Катерина. Кристина, сестра близнец Маргариты.